Но тем не менее. Далее повредило ли данное сотрудничество моим собратьям? Нет, ибо они находились в том же положении, что и я, и могли либо каждый в отдельности, либо все вместе противопоставить свои произведения моим, чего никто из них не потрудился сделать. Вредит ли это моим собратьям ныне? Должен ли я придавать этому большее значение, чем придают мои коллеги в другой области литературы в драматургии, где никогда не возбранялось соавторство ни объявленное, ни скрытое? Сначала посчитаем, сколько сделал каждый из нас за два года в отдельности. Подсчет покажет, что какой бы продуктивной ни была наша совместная деятельность, Каждому она оставляла еще время для индивидуальной. Маке в одиночку написал 15 томов, Александр 34, то есть его продуктивность в два раза выше, чем у Маке. Вот вам отчет в том, что могут наработать два человека, которые, неважно, вместе они или порознь, но приучили себя трудиться 12-14 часов в сутки. В письме Макэ горячо вступает свидетелем защиты. «Дорогой друг, наше сотрудничество всегда обходилось без цифр и контракта. Доброй дружбы, честного слова нам было достаточно, так что мы, написав полмиллиона строк о делах других, никогда и не подумали хоть слово написать о наших собственных. Лишь однажды вы нарушили это молчание» для того, чтобы смыть низкую и нелепую клевету, для того, чтобы оказать мне величайшую честь, на какую я когда-либо мог надеяться, для того, чтобы заявить, будто я написал вместе с вами некоторые сочинения. Это слишком сильно сказано. Вы вольны делать из меня знаменитость, но я не должен получать плату дважды. Разве вы не вознаградили меня уже книгами, которые мы сделали вместе? У меня нет от вас контракта, но нет и моей расписки у вас. Представьте себе, дорогой друг, что я умираю. Мой алчный наследник является с вашей декларацией в руках и требует с вас то же самое, что вы давали мне. Чернил ему, чернил, которыми вы заставляли меня пачкать бумагу. Я заявляю, что сегодня отказываюсь от всех авторских прав на издание и переизданий следующих сочинений, которые мы писали вместе, а именно «Шевалье Дармонталь», «Сильвандир», «Три мушкетера», 20 лет спустя, «Продолжение мушкетеров», «Граф Монте-Кристо», «Война женщин», «Королева Марго», «Шевалье де Мезон поскольку полностью и самым щедрым образом уже вознагражден вами, согласно нашей устной договоренности. Сохраните, если можно, это письмо, дорогой друг, чтобы показать алчному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и горд быть сотрудниками другом самого блестящего из французских романистов, чего и ему желаю. Комитет общества литераторов вынужден вынести Мерикору порицание за клевету в отношении Александра, касающиеся его происхождения, его личности, характера и частной жизни. Мерикор возобновит свою попытку в 1856 году, значительно смягчив, однако, свои российские обвинения. Александр даже не обратит на это никакого внимания. Зато другие писатели, затронуты им, обратятся в суд. И в следующем году Мерикур будет выставлен в самом смешном и нелепом виде. Очень молодой автор андрей Рошфор в статье «Фирма «Эжен Мерикур и компания» глазами бывшего компаньона расскажет, как Мерикур Получив заказ на исторический роман, предложил некоему эрудиту или Дакету